Глава 12. Как ни странно, онце оказалась права. Оба кавалера, и слегка поломанный, и пока целенький, шарафались от Тани, как черти от Ладана. Правда, выражения лиц при этом у них были совершенно разные. У Прайя Люлилика ужас на физиономии соседствовал с ненавистью. У Веста Дюбулека при виде Тани глаза становились странными, мечтательными, с дымкой. Танцевальный вечер прошёл тихо и почти незаметно. Александр, как Таня и ожидала, на нём не появился. Возможно, принц уже добрался до Дебре-хола и нашёл хозяйку туфельки. Может, его задержала весенняя распутица. Неважно. В этой жизни нужно рассчитывать только на самого себя. Королева вызывала Таню не каждый день, но посиделки были долгими и насыщенными. К концу дня у Татьяны болела голова, а перед глазами прыгали витиевато выписанные рукой корлевы буквы. Леонардо последовала совету помощницы и удалила часть монотонных приключений Памеллы. Вместо этого Таня порекомендовала сделать акцент на нарастающей химии между героиней и героем. Ее величество задумались. «Я сама не верю, что эдакий подлец может перевоспитаться», со вздохом призналась Леонардо. «Сколько волка не корми!» «Малефик все-таки не волк?» — возразила Татьяна. — С людьми перевоспитание редко, но случается. Нужен катарсис, что-то неожиданное, потрясение, которое изменит душу плохого парня. Что Малефик видит в помыле сейчас? Что его притягивает? Её выдающееся достоинство плотского характера, понимающе кивнула королевы, теребя кончик пера. Вот. А нужно, чтобы он раскрыл её как личность, увидел сердце под корсажем. «Не имею представления, как перевести сюжет в плоскость духовного». Леонардо устало вздохнула «Ну, избыток духовного нам тоже не нужен. Читатели заскучают. А вот выжать пару сентиментальных салезинок не помешает. Сейчас подумаем». Татьяна поудобнее расположилась в кресле. Подали чай. Таня перебирала в памяти книги Киры. «Прости, подруга, но придется тебя обобрать». «Вряд ли ты будешь судиться за права с правительницей выдуманного королевства из альтернативной сказки о Золушке». «Не вздумай!» — взвезднул вдруг кто-то в Таниной голове голосом «Киры?» «По крайней мере, измени сюжет. До 70% антиплагиата. Мне эту сказку ещё продавать». Татьяна подпрыгнула в кресле и поняла, что задремала. «Бэ, приснится же такое. Как будто она и вправду живёт внутри книги Киры». «Идея такая», — быстро проговорила Таня. Кто-то очень близкий Малифико оказывается в беде, ранен, похищен. Его или ее спасает Памела. Можно добавить что-нибудь мистическое. К примеру, герой идет в храм и видит там ангела в образе любимой. Ангела Таня честно придумала сама, а в качестве остального взяла одно из распространенных литературных клише. Пусть это будет его лучший друг, кавалер Жу Сквернон, раненый во время дуэли, оживленно подхватила Леонардо. Малифик горько рыдает над умирающим другом, прижимая его к себе и целуя в бледнеющие губы, но тут... Эмм, сконфуженно пробормотала Татьяна. А давайте лучше введём в сюжет юную сестру Малифика. губы это конечно, хорошо, но... Сестра Малифика — юная благочестивая девица. Брат её очень любит и не желает для неё участи помылы. Пусть сестру тоже захотят совратить. Введём харизматичного злодея. а помыло, благодаря опыту стойкой девственницы, спасёт несчастную. Подробности придумаем позже. Сейчас необходимо добавить эпизоды с сестричкой, чтобы её персонаж не выскочил как чертик из коробки. Нам всего-то придётся исправить пару страниц в начале романа». Леонардо внимательно посмотрела на помощницу. «Вы великолепны, мисси Боги послали вас мне в помощь. Завтра можете отдохнуть, я исправлю черновик». «Не забудьте, вечером у нас вторая часть танцевального конкурса». «А что, уже была первая?» — чуть не ляпнула Таня. Занятая мыслями об Александре, она вообще не заметила столь важного с точки зрения двора события. Фрейд Люлантон крутился возле неё весь вечер и намекал на совместные пляски, но она отговорилась к головной боли и ушла пораньше. «Ваше Величество!» — Таня обернулась от двери. «У меня имеется небольшая просьба. Скорее, предложение». «Говори», — рассеянно отозвалась Леонардо, уже погружённая в текст. «Тебя я так и быть послушаю, но не слишком злоупотребляй моей благосклонностью». Татьяна с трепетом приступила к объяснениям. «Дело в том, что королевские придворные разделились на два лагеря — сторонников и противников новомодной кухни Дайтеан Юля. Это нормально, на вкус и цвет товарищей нет». Однако очень скверно, что некоторые придворные занимаются саботажем, они намеренно срывают работу королевского повара. Дай ты Аанньёль натуры чувствительная, как все творческие люди, он принял решение покинуть дворец. Вот как? Леонардо нахмурилась, признавая свою оплошность. Погруженная в свою книгу и брачные переговоры, она не обращала внимания на прочую суету сует. Да кто они такие, чтобы вставлять аниолю в палки в колеса. «Блюда для королевских приемов и ежедневное меню всегда находились в ведении королевы. Да им волю, они станут поглощать только эти ужасные сальные кабани и ляжки. Не нравится? Пусть ищет себе другую службу. Прикормила тут дармоедов». «Не так строго», — взмолилась Таня, помня о высоких титулах некоторых придворных. «Хитрость и дипломатичность». Леонардо моментально остыла и приготовилась слушать. Она сама знала, что вспыльчива, еще матушка говорила ей, что характером она пошла в отца, который сначала карал, а потом разбирался. «Я расскажу историю», — начала Татьяна. «В одной стране имелся большой флот, который бороздил дальние океаны. Когда моряки уходили в долгое плавание, к середине или к концу путешествия их начинала мучить нга». Владельцы побогаче загружали суда бочками с лимонами, но не все могли позволить дорогие экзотические цитрусы, особенно в северных водах. Один из таких небогатых судовладельцев узнал, что в одной стране с холодным климатом вместо лимонов моряки используют квашеную капусту. Повара готовили ее прямо во время рейса. Все, кто ее ел, цингой не болели. Но существовала проблема. Далеко не все моряки любили специфический вкус капусты. Многие считали ее грубым варварским блюдом. Тогда капитан приказал подавать заморское яство только в кают-компанию, где обедали старшие офицеры. Каждый день повар торжественно проносил блюда с капустой и клюквой через общий зал, мимо простых моряков. Разумеется, возникло недовольство. Почему простым матросам не положено то, что предлагается старшим? С тех пор капусту подавали и младшему составу. Не все начали есть её сразу, но отсутствие цинги и команды убедило неуступчивых. Таня замолчала, вопросительно глядя на королеву. «Ты предлагаешь перевести меню от Аньоли в категорию чего-то эксклюзивного?» — задумчиво спросила Леонардо. «Именно. Пусть те, кто привык к ренеландской кухне, питаются по-старому, остальные — кто готов приобщиться к прогрессу». Будут вкушать особенную пищу возле королевы, — Леонардо кивнула. Не всем будет дарована сия привилегия. Хм, я поняла. Ступай. Подумаю над твоим предложением. На следующий день ужин в королевской столовой проходил по весьма странному протоколу. Все расселись по своим прежним местам, и Таня уже подумала, что ее инициатива была все-таки отклонена королевой. Но в начале ужина к придворным начали подходить слуги. Они спрашивали, какую кухню предпочитает гость – классическую или тайтэаньоле. Было заметно, как колебались присутствующие, подозревая подвох. Однако Леонардо смелой улыбкой поощряла народ делать выбор. На стол водрузили несколько блюд с запеченным мясом и фаршированными яйцами, жареные колбаски, рулеты и сутки с жирным сливочным соусом. Король Август первым подал пример, нацелившись на жареный сыр и гусенную печень. Королева сама с одобрением отведала немного рулета со шкварками. В конце концов, никто не говорил, что вкусовые пристрастия должны насаждаться силой. Однако затем за столом начались передвижения. Леонардо попросила Карину сесть поближе, чтобы услышать отзыв о паштете из пулярки, приготовленной Аньолем. При следующей перемене блюд, состоявшем из дрожащего на тарелке квадратика заливного и маринованной вишни, к стулу Его Величества переехали Таня и граф Фредерик Люлантон. Фред, впечатлённый диетическими достижениями амеситяны, открывал для себя новый мир, полный необычных вкусов и новых впечатлений. Видел бы меня сейчас батюшка, прошептал он Тане на ухо, сижу рядом с королевой и участвую в беседе. Это еда такая занятная, на два укуса, но этого достаточно, и уже ждёшь в нетерпении, что будет следующим. Он це заняла место справа от королевы. Леонардо с интересом расспрашивала сестру помощницы о планах на будущее, удивляясь ее начитанности в научных областях. «Теперь я понимаю, откуда у мисси Тьяны столько знаний!» — воскликнула она. «Это у вас семейное? Вы, как старшая, наверняка стали для сестры примером?» «Да, Ваше Величество!» С интонацией озорства пробормотала онцы. Тьяна все подхватывает просто на лету. А как она обожает сюрпризы... Мы часто делимся прочитанным, дабы глаза не уставали. Не вы та самая подруга, научившая я на в составлении любовных романов? Нет, Ваше Величество, — ответила за онцу и Таня. Увы, моя подруга сейчас живет слишком далеко от Кронеланда. Расскажите мне о ее творчестве, — попросила Леонардо. Таня принялась осторожно пересказывать один из романов Киры о деве, брошенной женихом в день свадьбы у алтаря, её изощрённой мести, в конце концов, разрушившей репутацию негодяя. По сюжету брошенная невеста открыла собственную кофейню, разбогатела и купила все векселя бывшего жениха, оказавшегося игроком. Талина Люфонтер, сделавшая выбор в пользу Роспифа, мрачно наблюдала за щебетом клуба почитателей Терефа Аньоли. Татьяна была уверена, что в следующий раз отвергнутая фаворитка выберет что-нибудь из деликатной кухни, чтобы расположиться поближе к монархам. Впрочем, Люфонтер сидела не так далеко, чтобы ничего не слышать. Таня заметила, что Толина внимательно прислушивается к разговору, ловя каждое слово. Баронесса даже забыла о еде, пока обсуждались книги Киры. Остальные придворные постепенно перебирались поближе к Леонарде. Ее демонстративный выбор заставил их задуматься о том, чтобы не потерять королевскую благосклонность. Мэтт Раньоль сиял. Он никогда прежде не получал столько комплиментов. И пусть они были несколько вымученными, это замечали лишь Таня и Леонардо. Таню беспокоило молчание Труэля. Вечером он отправился бродить по дворцу, но утром не вышел на связь. Амулет оставался пустым, сколько бы Таня не прикладывала его к зеркалам. Возможно, маг изобрел столь далеко, что не услышал зов. А Татьяна, хотя и заработала выходной, весь день провела в своих покоях. Королева прислала к ней модистку с командой девушек, посчитав, что помощница неважно выглядит в обвисших платьях. Белошвейки не только ушивали наряды, но и по просьбе Тани обновляли некоторые из них. Таня с детства помнила одну важную вещь. Нет денег на новое платье? Купи шарфик и поясок. Весь двор уже несколько раз видел тебя в сером? В шее в разрез юбки треугольник серебристой ткани замени кружево на груди на полоску вышивки с металлическим отливом. В результате гардероб Татьяны не пополнился, но обновился. Некоторые вещи швеи унесли с собой, чтобы закончить в королевской мастерской. На очереди был шкаф онцей. С ним возни предстояло больше. Сестра, наконец, с неохотой согласилась поменять цветовую гамму платьев. Александра за обедом не было. Но, к удивлению Тани, он появился на танцевальном конкурсе. Шел второй полуфинал. Татьяне уже не позволили оставаться на скамейке запасных. Она обреченно устремилась к Фреду. Кавалеры Дюболек и Люля Лек, а также их прихвостни, дружно прыснули в стороны. Но на ее пути выросла мощная фигура Александра. Принц церемонно поклонился. Таня ответила изысканным к Никсенам и тайком порадовалась, что успела пройти почти все наставления по изящным танцам. Александр вел ее легко и непринужденно. В его руках Таня ощущала себя хрупкой фарфоровой статуэткой. Правда, полностью погрузиться в иллюзию ей мешали иногда попадающие в боковое зрение люлек и болек. «Они вас больше не донимают?» — поинтересовался принц, когда часть конкурсантов была отсеяна. «Граф Кривой Нос и его приятели? Ничуть, спасибо. Я знаю, что вы с ними поговорили. Я просто красочно описал Забиякам все последствия в случае, если кто-то покусится на ваше здоровье и репутацию». Они затихли, тишайшие кавалеры, улыбнулась Таня. «Вернуть вам лунар?» «Пусть пока побудет у вас». «Тьяна, извините, я не смог сдержать обещание Дела задержали меня в пути». «Не извиняйтесь, разве дружеская услуга сравнится с заботой о королевстве?» Ровным участливым тоном произнесла Татьяна, стараясь не думать о туфельке 35 пятого размера. Ну, может, 36 шестого. «Но тогда почему я чувствую себя предателем?» — пробормотал принц. «Я могу всё исправить. Прямо сейчас». «Не вздумайте бросить меня посреди танца!» — с притворным ужасом взмолилась Таня. «Джубулэк так на меня странно косится. Наверное, хочет вывихнуть глаза и вступить в анонимное общество кавалеров, травмированных Тиана Людобре». «А, по-моему, он у вас влюблён», — мягко произнёс Александр, проведя Таню мимо Булэка и его партнёршу по танцу. и я этому не удивляюсь. Вы ведь...» Принц сделал паузу, подбирая нужные слова. «Коня на ходу остановлю, в горящий замок войду», пробормотала Татьяна. «Коня?» Интересное и весьма поэтичное сравнение. Но нет, вы безыскусны, искренни, одухотворены, остры язык, вы произвели впечатление на королеву, вы красивы, в конце концов». В этот раз Таня промолчала, ей просто нечего было сказать. Не прикрываться же веером и бормотать «Да я вообще первое попавшееся платье сегодня натянула!» И лицо! Тем временем закончился второй танец. Таня и принц удержались в сокращающихся рядах финалистов. «Мой выход — действовать, как договорились?» — спросил Александр. «И вам не жалко уступить победу о миссии Карине?» «Ради подруги не жалко». твёрдо сказала Таня. «Ступайте, мой принц, и добейтесь справедливости». Принц торжествующе улыбнулся с хитрым выражением в стиле «Я же говорил» и добавил «И жертвенная У Тани кружилась голова. «Это от духоты», — повторяла она мысленно, настойчиво, но не очень убедительно. Александр прошёлся по залу, скользнул взглядом по дамам, ярким, словно калибри, В При рядам придворных барышень прокатилась волна лёгких восклицаний, вий затрепетали, подняв настоящий ветер. Однако принц внезапно замер, будто ошеломлённый увиденным. Его взгляд обратился к амисси, к Карине Жуверде, с грустным видом стоявшей в тёмной нише у окна. Таков был план. Кавалеры не становились в очередь, чтобы станцевать с Таниной подругой. Внимание Александра должно было исправить ситуацию. Карина изменилась в лице, заметив, что на неё смотрит принц, даже одлинулась за спину. Она ответила реверансом на поклон и с недоверчивым видом вышла в центр зала рука об руку с наследником престола. Весь танец Александр говорил Карине нечто такое, от чего она до ушей заливалась краской. Когда они разошлись, принц направился к Татьяне. — Что вы ей сказали? — нетерпеливо спросила она. — Кажется, она была довольна. Восхитился её волосами и кожей. Совершенно искренне, кстати. Принц лукаво улыбнулся. Не переигрывал? Немного. Надеюсь, теперь Карина перестанет стесняться. Тихо пожелала Таня, скрести в пальцы. Даже не сомневаюсь. Я ведь очень редко танцую, чтобы не... Принц пожал плечами. Ну, понятно, чтобы не вызывать ажиотаж. Пройдусь по залу. Расскажу всем, как поразила меня необычная, свежая красота месси верде И ни разу не совру. А вот меня придворные в расчёт не принимают. С некоторой горечью подумала Таня. Никто так не шептался, когда мы танцевали на конкурсе. Наверное, я совсем уж не кондиционный товар. Вот и хорошо. А то меня периодически заносят не туда. Александр, конечно, горас на комплименты. Ох, я совсем не подумала, как отреагирует Карина. «Не воспримет ли она слова принца слишком уж всерьез?» Но рыжеволосая северянка сама подлетела к Тане и принялась в восторге щебетать, излагая разговор с наследником престола. Принц отметил её уникальную красоту, подробно расспрашивала о на севере, пригласил сестёр ко двору. «Александр — дамский угодник, не увлекись!» — как бы в шутку порекомендовала она Карине. «Ах, Тьяна, ты совершенно права!» — без тени улыбки ответила Карина. Благодаря тебе я поняла, что королевский двор не то место, где можно воспринимать кавалеров всерьёз. А ведь поначалу весь этот павлиний сад меня несколько увлёк. Я чуть было не совершила ужасную ошибку, решив, что мне здесь место. Хорошо, что у меня есть жених. Я люблю своего Дюни Лека. Мы с ним обменялись письмами и договорились. Я год служу при дворе, а он делает три рейса на своей шхуне. По возвращении я продам подарки королевы, а он заработает на торговле мехом, и мы пожинимся. «Рады, что у вас всё решено», — проникновенно проговорила Таня. Ночи для Тани выдалась непростая. Труэль не отзывался. Заснув лишь под утро, Татьяна твёрдо решила, что завтра же начнёт тщательно исследовать замок. Поднимется на верхние этажи и чердак, обыщет все зеркала. Что могло задержать мага, привязанного к маскоту? Не причинит ли задержка вред волшебному существу? На завтрак и обед почему-то не явилась половина придворных дам. Леонардо, видимо, была в курсе причин их исчезновения, но остальные гости с недоумением косились по сторонам. Общество все больше разделялось на поклонников традиционной кранеландской кухни и франкландской. Тем не менее, наметилась тенденция чередовать блюда. Дамы предпочитали творение Аньоли на ужин и более плотные закуски на обед. Таня заметила, что многие барышни наблюдают за тем, что выберет она, и копирует её заказ. Ситуацию объяснил Фред Люлантон. «Вы стройнеете день ото дня», — смущённо сказал он. чудо выглядите и вдохновляете других. Я тоже похудел, сбросил целых три бажа, чувствую себя лёгким и подвижным». «Поздравляю. от чего же вы не танцевали вчера?» «Моя единственная партнёрша была занята». Фред удручённо вздохнул, выразительно покосившись на Таню. «Мне очень жаль, Фред, но...» Таня покачала головой. «Из договорённости наших родителей ничего не выйдет. Вы чудесный молодой человек, но я вам не подхожу. Я вообще не собираюсь выходить замуж и, возможно, скоро уеду. Очень далеко». «Чудесный молодой человек», — с горечью процитировал её лю Антон. «Вы подсластили отказ. Благодарю». «Я действительно так считаю», — твёрдо сказала Таня. «Будь у меня другая судьба, я бы не задумывалась». Я знаю многих девушек, которые предпочли бы видеть рядом такого, как вы, доброго и искреннего, чем, к примеру, подобного Люли Леку». Она покосилась в сторону упомянутого кавалера. Рядом с ним тоскливо смотрел в ее сторону Вест Дюбалек. «Вот и познакомьте меня с одной из них, ваших знакомых», — грустно попросил Фред. «Отец все равно не отстанет, а меня ждет пожизненная служба в суде. Пыль, зуд в носу, потный парик и тесная мантия». Тут подали марципановый десерт, и Таня уклонилась от ответа. Уж с вафой-то работать ей точно не хотелось. К ужину половина фрейлинг королевы явилась в столовую выкрашенными в рыжий цвет. Таня ошеломленно переводила взгляд с одной рдеющей макушки на другую. Кто-то сохранил пристрастие к парикам, в основном неестественно имбирного оттенка, и пудри на лице. Но большинство, с более-менее приличными остатками волос на голове, Отказалась от волосяных башен с птицами. Такие перемены шокировали даже королеву. Она отпускала своих придворных освежить вид, а получила цирк с клоунами. Не хватало только красных носов на резиночке. Александр, судя по лицу, с трудом выдержал трапезу. Встретившись с Таней в коридоре, он хохотал так, что тряслись стены. Шутка, несомненно, удалась. Правда, Карина была немного в шоке. В целом, приятным. Оставшись одна, Таня начала обход дворца, проверяя каждое зеркало. Ничего не обнаруживалось. Труэль не отзывался. Лишь однажды Таня послышался далекий зов, но тут, как назло, в проходе перед ней вырос граф Но с кавалера все еще переливался всеми оттенками сизого. Под глазами набрякли багровые мешки. Таня напряглась. На сей раз эффект неожиданности вряд ли бы сработал. В этой части замка стояла тишина. Татьяну застали врасплох. Зря она понадеялась на страх Лёлика перед принцем. Видимо, кавалер окончательно слетел с катушек. Он так злобно смотрел на Таню, что она отступила на шаг. «Боишься?» — прохрипел граф. «Вот и правильно. Принц не везде вездесущ. Кстати, что между вами? Амур? А тебе и голову повело. Зря. Говорят, Александр несколько месяцев прожил среди пустынных народов. А женщины там жрут бегемотье сало, чтобы полнеть. Там в цене эти леса, прям как у тебя. Наверное, наследничек наш ностальгнул. Других-то дам у него долго не было. Привык. «Сейчас другое место подобью», — хмуро пообещала Таня. «Чтобы у тебя проблем с дамами вообще не было. Нет причинного места — нет проблем». «Нет», — раздалось из-за угла коридора. «Кавалера Люлилека я возьму на себя». «Вест», — удивился Лёлик, оглянувшись, — «это ты?» Под свет магических ламп с гордым видом вырулил Виконт Дюболек. Он направлял остриё шпаги на графа Люлилека. «Да, это я. Защищаю честь прекрасной дамы, незаслуженно оскорблённой, и вызываю тебя на дуэль». «Друг», — ахнул Лёлик с интонацией а «и ты, Брут». «Да что на них нашло-то сегодня», — с досадой подумала Таня.